Часть 1. Мир в сердце. Глава 1. Враги в пустыне. Я не пойду! Визг девушки-подростка привлёк к ней всёобщее внимание. Вы не сможете меня заставить. Женщина, на которую она кричала, попыталась ответить. Дженни, послушай, я не пойду, заорала Дженни. Мне плевать, что ты скажешь, я не пойду. С этими словами девушка повернулась к мужчине средних лет, который, похоже, не знал, что ему делать, то ли крепко её обнять, то ли попытаться сбежать незамеченным. "Пап, пожалуйста", взвыла она. Лу Герберт, наблюдавший эту сцену с другой стороны парковки, понял, что это отец Дженни, ещё до того, как она обратилась к нему. В этом человеке он узнал самого себя, увидел, что тот переживает те же противоречивые чувства, которые и сам испытывал к сыну, 18-летнему Кори, напряженно стоявшему рядом с ним. Кори недавно отсидел год в тюрьме за наркотики. Не прошло и трех месяцев после освобождения, как его арестовали за воровство сильно действующих, обезболивающих на тысячу долларов, новые позоры для него самого и, как казалось, слу для семьи». Эта воспитательная программа должна вправить Кори мозги, говорил Лу себе. Он снова посмотрел на Дженни и её отца, в которую она в отчаянии вцепилась. Лу даже радовался, что Кори здесь при решении суда. Если он попытается выкинуть что-нибудь в тели Дженни, его снова посадят в тюрьму. Лу был совершенно уверен, что сегодняшнее утро пройдёт без каких-либо происшествий. Лу, подойди, Кэрл, жена Лу, жестом подозвала его. Он потянул Кори за руку. «Пойдем, нас мама зовет». «Лу — это Юсуф Аль-Фалах», — сказала она, показывая на человека, стоявшего рядом с ней. «Мистер Аль-Фалах помог нам все устроить для кори». «Да-да», — ответил Лу, заставив себя улыбнуться. Юсуф Аль-Фалах был арабской половиной необычного партнерства, зародившегося в Аризонской пустыне. Он эмигрировал из Иерусалима через Иорданию в 60-х, приехал в Соединенные Штаты, чтобы получить образование — Да так там и остался, и в конечном счете стал профессором педагогики в Аризонском университете. Летом 1978 года он подружился с молодым израильтянином, ожесточившимся на весь мир парнем Ави Розеном, который после гибели отца в войне судного дня в 73-м уехал в США. Ави тогда стал прогуливать занятия. В рамках экспериментальной программы ему и другим ребятам, у которых было не всё в порядке с оценками, дали шанс поправить дела в колледже, проведя лето в горах и пустынях Аризоны. Возглавлял программу Альфалах, который был старше Розена на 15 лет. То был 40-дневный курс выживания, а уж в выживании арабы и израильтяне эпохи Альфалаха и Розена поднаторели как никто. За 40 дней эти двое сблизились — мусульманин и еврей. Оба они считали землю, иногда даже одну и ту же землю, священной. Из этого взаимного уважения к земле постепенно выросло уважение друг к другу, несмотря на религиозные разногласия и распри, свирепствовавшие между их народами. По крайней мере, так рассказывали Лу. На самом деле Лу довольно скептически относился к идеальной картинке отношений Альфалаха и Розена. От нее за версту несло пиаром, а в пиаре Лу разбирался отлично, благодаря большому опыту работы в корпоративном маркетинге. Вам помогут два бывших врага, которые теперь живут в мире и дружат с семьями. Чем дольше он размышлял над историей Альфалаха и Розена, тем меньше ей верил. Если бы Луф в тот момент посмотрел на себя со стороны, то ему пришлось бы признать, что именно эта ближневосточная интрига, окружавшая лагерь Мория, и заманила его в самолёт вместе с Кэрл и Кори. У него, конечно же, были все причины сюда не прилетать. Из его компании недавно уволились пять директоров, и организация оказалась в опасности. Если ему действительно нужно провести 2 дня вдали от работы, как того требовали Альфалах и Розен, то он лучше поехал бы поиграть в гольф или полежать у бассейна, а не сидел здесь с болезной группой отчаявшихся родителей. Спасибо, что помогаете нам, сказал он Альфалаху с притворной благодарностью. У уголком глаза Луп по-прежнему следил за девушкой. Она всё так же визжала в перерывах между всхрипами, то ли крепко хватаясь за отца, то ли пытаясь вцепиться ему в лицо. Похоже, у вас тут забот полон рот. Альфа Лаху улыбнулся, и вокруг глаз проступили морщинки. Похоже на то, родители во время подобных мероприятий нередко устраивают истерики. Родители? подумал Лу. По-моему, это у девочки истерика. Но прежде чем Лу успел ему на это указать, Альф-Аллах обратился к его сыну Кори. «Ты должно быть Кори?» «Это должно быть я», — дерзко ответил тот. Лу неодобрительно сдавил пальцами его бицепс. Кори в ответ напряг мускулы. «Рад познакомиться, сынок», — сказал Альф-Аллах, не обратив внимания на тон Кори. «Я с нетерпением ждал нашей встречи». Наклонившись вперед, он добавил... Несомненно, с куда большим нетерпением, чем ты. Полагаю, ты не слишком рад здесь находиться, Кори ответил не сразу. Пожалуй, да. Не рад, наконец проговорил он и вырвался из хватки отца. Пареньё рефлекторно отряхнул руку, словно надеясь сбросить с неё остатки прикосновения. Не могу тебя за это упрекнуть, сказал Альфалах, переводя взгляд на Лу, потом обратно на Кори. Вообще не могу. Но знаешь что? Кори настороженно посмотрел на него. Если это чувство продержится у тебя долго, я удивлюсь. Возможно, так оно и будет, но тогда я удивлюсь. Он похлопал Кори по спине. Я просто рад, что ты здесь, Кори. Ага, да. Хорошо, уже не так уверенно пробормотал подросток, но сразу будто вспомнивший прежним тоном с издёвкой произнёс: "Как скажете". Лугневна взглянул на сына. Так, лу продолжил Али Фалах. Вы, наверное, тоже не в восторге от того, что приходится тут находиться. Напротив, ответил Лус с вымученной улыбкой. Мы очень рады быть здесь. Кэрл, стоявшая рядом с ним, отлично знала, что это неправда, но всё же приехал, стоит отдать ему должное. Муж часто жаловался на неудобства, но в конце концов именно он обычно делал неудобный выбор. Она напомнила себе, что нужно сосредоточиться на этом положительном факте, на том хорошем, что пряталось не так уж и глубоко. Мы рады, что вы здесь, Лу, ответил Альфалах, повернувшись к Кэрл, он добавил: Мы знаем, что значит для матери отдать своего ребёнка в руки кому-то другому. Благодарим, что вы оказали нам такую честь. Спасибо, мистер Альфалах, сказала Кэрл. Ваши слова дорогого стоят. Мы на самом деле так считаем, ответил тот. И, пожалуйста, зовите меня Юсуф. И ты тоже, Кори, сказал он, повернувшись к мальчику. Более того, особенно ты. Пожалуйста, называй меня Юсуф, или, если хочешь, Юси. Молодёжь чаще всего зовёт меня именно так. Вместо самоуверенной саркастической реплики Кори просто кивнул. Через несколько минут Кэрл и Лу проводили взглядом сына, который вместе с остальными сел в микроавтобус. Следующие 60 дней все они проведут в пустыне, точнее, почти все. Девушка по имени Дженни, поняв, что отец её не спасёт, перебежала улицу и угрюмо уселась на бетонной стене. Лу заметил, что она босиком, потом посмотрел наверх, на утреннее горизонское солнце. Вот поджарит пятки, сразу головой начнёт соображать, подумал он. Родители Дженни стояли в полной растерянности. Лу увидел К ним подошел Юсуф, а через пару минут они ушли в здание, в последний раз оглянувшись на дочь. Когда отец с матерью прошли через дверь и исчезли из виду, Дженни завыла. Луи и Кэрол вместе с еще несколькими родителями мерили шагами парковку и перекидывались незначительными фразами. Вместе с ними сюда приехали Петис Мюррей из Далласа, штат Техас, семейная пара Лопесов из Карвалеса, штат Орегон И Элизабет Уингфилд из Лондона. Сейчас миссис Уингфилд жила в Беркли, штат Калифорния, а её муж преподавал в университете в востоковедении. Как и Лу, лагерь Мория привлёк её в первую очередь из-за основателей и их истории. Она с большой неохотой сопровождала своего племянника, родителям которого было слишком накладно ехать из Англии. Кирил сказала что-то о том, что народ собрался со всех уголков страны, и хотя все улыбнулись и кивнули, было очевидно, что к этим разговорам никто всерьёз не прислушивается. Родители по большей части думали только о своих детях и каждую минуту украдкой поглядывали в их сторону. А ещё любо было интересно, почему же никто ничего не пытается сделать с Дженни. Он уже собирался спросить Юсуфа, что тот собирается предпринять, чтобы машина с детьми наконец отправилась в пункт назначения. Как раз в этот момент Юсуф похлопал по спине человека, с которым разговаривал, и вышел к проезжей части. Дженни не обратила на него внимания. "Дженни", позвал он. "У тебя всё хорошо?" "А вы как думаете?" взвизгнула она в ответ. "Вы не можете меня заставить, не можете." "Ты права, Дженни, не можем и не станем." Поедешь ли ты с нами? Решать тебе. Глупо вернулся к микроавтобусу, надеясь, что этого не слышал Кори. Возможно, в Иуссе и не можете заставить его поехать, подумал он, но я могу, и суд тоже может. Примерно минуту Юсуф ничего не говорил, просто стоял и смотрел на девушку на противоположной стороне улицы. Иногда между ними проезжали машины. Можно мне подойти, Дженни? наконец спросил он. Она ничего не ответила. «Я просто подойду, и мы поговорим». Юсуф перешел улицу и присел на тротуар. Лу напряг слух, пытаясь расслышать их разговор, но не смог. Они сидели слишком далеко, да и двигатели машины шумели слишком громко. «Так, пора нам начать». Лу обернулся на голос. В дверях здания стоял невысокий, молодой на вид мужчина с небольшим брюшком. Он широко улыбался слишком широко, как показалось Лу. Из-за густой шевелюры он выглядел моложе своего возраста. "Заходите, пожалуйста", сказал он. "Пожалуй, нам пора начать". "А как же наши дети?" запротестовал Лу, указав на неподвижно стоящую машину. "Они скоро уедут, я уверен", ответил тот. "Вы же уже с ними попрощались?" все кивнули. "Хорошо, тогда сюда, пожалуйста". Лу в последний раз взглянул на машину. Кори смотрел прямо вперёд, судя по всему, вообще не обращая на них внимания, направляясь к двери, Кэрл, впрочем, всё равно плакала и махала ему рукой. "Ави Розен", произнёс мужчина с пышной шевелюрой, протягивая руку Лу. "Лу и Кэрл Герберт", ответил тот формальным тоном, которым разговаривал с подчинёнными. "Рад знакомству, Лу. Добро пожаловать, Кэрл", сказал Ави и энергично кивнул. Они прошли через дверь вместе со стальными и поднялись по лестнице. Здесь они проведут два следующих дня. И пусть только попробуют за эти два дня не научить нас, как исправить нашего сына, подумал Лу.